В большом количестве в госпитале шли офицеры в одном из наших полков еще не участвовавшим ни в одном бою выбыло по болезни 20 процентов офицерского состава С наивным цинизмом к нам заходили офицеры посоветоваться частным образом нельзя ли эвакуироваться вследствие той или иной другой венерической болезни знаете сентября уж месяца здесь надоело хочется в Россию эвакуировался один из адатъютантов штаба нашей дивизии по доброй воле поехавший на войну. Так зачем же вы ехали? Мы все были убеждены, что в октябре война кончится, что будет она вроде китайской, а для движения по службе поехать было выгодно. На моем дежурстве явился в наш госпиталь один высокий бравый капитан.дравствуйте доктор, сказал он с солидным барским басом протягивая руку. вот приехал лечь к вам в госпиталь что у вас болит видите ли в чем дело я человек уж нем молодой притом жеаты избалованный имею в москве собственность оставаться здесь я решительно больше не в состоянии в этих окопах и землянках такие антисанитарные условия что прямо невозможно я начал кашлять в ногах ламоа пули снаряда этого я разумеется не боюсь но знаете ревматизм захватить на всю жизнь то приятного мало вы меня будьте добры только эвакуировать в харбин у меня там в вок комиссии есть один хороший приятель москвич там уж я устроюсь командиры рвали и металли глядя на бегство своих офицеров При к нам в госпиталь один штабс- капитан с хроническим желудочно-кишечным катаром к его санитарному листку была приложена четвертушка бумаги со следующими строками командира полка По моему глубокому убеждению, штабс-капитан Н. страдает тыломанией, болезнью, к сожалению, очень распространённую среди господ офицеров. Прошу это моё заявление приложить к санитарному листку. Заведовать офицерскую палатую было мучительно. Больные изводили своими мелочными, пустяковыми жалобами. «Ах да, доктор, я вам забыл сказать», басил московский собственник. «Я замечаю ещё, что за последние два месяца у меня сильно похудели руки и ноги». Другой сообщал, «Прошлою весной я лечился в Крыму кактусом. А как, по-вашему, не следует ли мне ещё раз повторить курс этого лечения?» «Доктор, у меня вот что бывает», – заявлял третий. «Когда жарко, то у меня кружится голова и появляется тошнота». «Да это у всех так». «Нет, у меня как-то особенно». гда хотелось остановиться посреди палаты и хохотать без удержу. И это войны. всю жизнь они прожили на хлебах народа, и единственным оправданием их жизни могло быть только то, от чего они теперь так старательно увертывались. Теперь, впрочем, смеяться мне уже не хочется. Однажды в наш госпиталь неожиданно приехал Копаткин. черрные седденою волосы, умный и твердый взгляд на серьезном сумрачном лице, е в обращении, без тени бурбонства и генеральства единственный из здешних генералов он, безусловно, импонировал. Замечания его были дельными и лишены самодурства. Так, между прочим куропаткин зашел и в офицерскую палату. А вы чем больны обратился он к одному офицеру. Общее нервное расстройство, ваше высокопревосходительство, ответил офицер и спеша воспользоваться случаем прибавил, «За меня хлопочет начальник дивизии, чтобы перевести на нестроевую должность». «Кто хлопочет?» – спросил Куропаткин, слегка подняв брови. «Начальник Н-ской дивизии, ваше высокопревосходительство». «А вы чем больны?» – обратился Куропаткин к другому офицеру. «Простуда, ломота в суставах и кашель», – поспешно перечислял тот свои болезни. Куропаткин слегка вздохнул, спросил третьего, четвертого, и молча, не прощаясь, вышел. Видимо, впечатление для него было старое и знакомое. Ещё месяц назад он издал следующий, полный насмешки и яду приказ. Из полученных от Санитарно-статистического бюро сведений оказывается, что болезненность на тысячу списочного состава среди нижних чинов армии лишь немногим превышает болезненность мирного времени. Болезненность же среди офицеров превышает более чем вдвое болезненность нижних чинов. Обращаю на это внимание всех начальствующих лиц. Обращаю внимание также на то, что именно офицеры, находясь в лучших санитарных условиях, должны показывать нижним чинам пример сознательного отношения к условиям сохранения здоровья. При этом надо помнить, что болеть от собственной неосторожности в военное время предосудительно. А рядом с подобными господами в госпиталь пребывали из строя такие давнишние, застарелые калеки, что мы разводили руками. Прибыл один подполковник только месяц назад присланный из России на пополнение. Глухой на одно ухо, сильнейшуюю одышкою, застарелым ревматизмом и во рту у него всего пять зубов. Было удивительно смотреть на этого строевого офицера-развалину и вспоминать здоровенных молодцев, сидевших в тылу на должностях комендантов и смотрителей. Другой такой же подполковник. Ему 58 лет, хронический ревматизм, катар-желудка, одышка, сердце плохое, на обоих глазах два раза делали какие-то операции. Славный старик, какие бывают среди старичков-офицеров, скромный и ненавязчивый. И как вы с таким здоровьем служите изумился я то да что ж поделаешь жена это убежала выйти в отставку а тут как выйдешь да и мереи туры оставалось всего два года а у меня четверо детей да еще и трое сирот племянников всех нужно накормить одеть хворают а хвораю я уж давно комиссия два раза выдавала удостоверение что мне необходимо лечиться водами старой руси там есть для офицеров казенные места и В ведьь сами знаете, нашему брату армейцу трудно чего-нибудь добиться, протекции нет. казенные места всегда заняты штабными, а нам и доступу нет. И этот старый старик три месяца стыл в окопах. Выписку и перевод из госпиталя больных офицеров взял у нас на себя сам главный врач. Он ужасно возмущался трусостью и недобросовестностью русских офицеров, говорил: «Да это ж насмешка над нами! Стану я эвакуировать этих лодыри! Ага, всех назад в строй выпишу!» Но постоянно выходило как-то так. Смирные, ненавязчивые выписывались обратно в строй. Люди же с опломбом и со связями эвакуировались. Между прочим, был эвакуирован в Харбин к своему приятелю, и звак комиссии также и наглый московский собственник. «Однажды на моём дежурстве поздно вечером зовут меня в приёмную». прихожу у стола стоял в меховой николаевской шинели рот мистерстер граф зарайский адъютант командира нашего корпуса а рядом с ним высокая стройная дама в шупке и белой меховой шапочки здравствуйтейте доктор сказал граф вот приехал лечь к вам в госпиталь ездил в харбин продула меня в ухе образовался нарыв а вот еще привез вам новую сестру Н сестру и По штату на госпиталь полагается четыре сестры, у нас же их было уже шесть. Кроме четырёх штатных, ещё сестра мальчик и жена офицера, недавно воротившаяся из карбина после перенесённого тифа. И этим-то сёстрам делать было решительно нечего. Они хандрили, жаловались на скуку и безделье, а тут ещё и седьмая. Графа проводили в офицерскую палату, дама отправилась ночевать к нашим сёстрам. У всех было негодующее изумление. «Зачем эта сестра? Ну кому она нужна?» Утром, когда главный врач вошёл в офицерскую палату, граф Зарайский попросил его принять в госпиталь сверхштатную сестрою, привезённую им даму. «Это моя добрая знакомая. Я ездил её в Харбин встречать». Главный врач ответил неопределённо и воротился к себе. Как раз в это время заехал к нему дивизионный врач, Узнал он о просьбе графа и вышел из себя. «Да это уж седьмая сестра будет в госпитале, ни за что не позволю!» – горячился он. «И главное, на что она мне, ну вот на что?» – вторил главный врач. «Я и со своими-то сёстрами не знаю, что делать, и они-то мне совсем не нужны». Смотритель ещё подливал масло в огонь. «А как мы их перевозить будем? Особые экипажи для них заказывать, что ли?» Дивизионный врач весь кипя гневом пошёл в палату к графу. дна из наших сестер луква обратилась к смотрителю: « Давайте на пари, что эта сестра останется у нас. Да как это может быть? Ну что вы говорите смеяться они над нами что ли хотят? Дивизионный врач воротился от графа. Теперь он молчал и на вопросы главного врача отвечал уклончиво. Приехав к себе, он написал начальнику дивизии письмо, где сообщал о желании новой сестры поступить в наш госпиталь и спрашивал: принять ли ее? Начальник дивизии ответил, что удивляется его письмо. По закону подобного рода вопросы дивизионный врач решает собственную властью, и ему лучше знать, нужны ли в госпитале сёстры. Тогда дивизионный врач предоставил решение нашему главному врачу. Главный врач сестру принял. «Вот ещё новая обуза свалилась на плечи», – раздражённо говорил он нашим сёстрам. «И как я теперь буду вас всех перевозить?» Сёстры передали это новой сестре. Она при встрече сказала главврачу. «Я слышала, я вас буду сильно стеснять при переездах?» «Ну что там?» – добродушно ответил Давыдов. «Ведь мы обыкновенно передвигаемся не больше, как на пять, на шесть верст. Но в крайнем случае можно будет всех вас перевести в два раза». Помещение сестёр было очень небольшое. Новая сестра сильно стеснила всех своими сундуками и чемоданами. Наши сёстры дулись. Но новая сестра как будто этого не замечала, держалась мило и добродушно. Она сообщила сёстрам, что ужасно боится больных, что вида крови совсем не выносит. «Лучше я буду у вас в качестве горничной, буду убирать и подметать нашу фанзу», смеясь, говорила она. Целые дни новая сестра проводила в офицерской палате при графе, а от графа охол и морщился весь госпиталь. Однажды ему не понравился подданный бульон. Гра велел передать, что если ему еще раз подадут такой бульон, то он набьет морду повару. Смотритель ежечасно бегал графу справляться хорошо ли ему Однажды граф сказал: «эхх не дурно бы выпить вина смотритетель тотчас же прислал бутылку прекрасной модели пожертвованной для больных. Но у графа был нарыв в наружном слуховом проходе и, конечно, никаких показаний к вину не существовало. Граф посмеивался над этими ухаживаниями и говорил «Хорошо, что я не требователен, а то бы они мне каждый день и шампанского давали». Кстати, о пожертвованиях. Больных у нас обыкновенно было немного, но из склада пожертвованных вещей при Красном Кресте главный врач постоянно получал разные хорошие вещи – теплую одежду, вина, готовые папиросы. Давали там без счета и без контроля, даже больше, чем спрашивалось: Ну там кому-нибудь раздадите. И делалась мелкая, противная гнусность. С купой главный врач щедро угощал приезжавших знакомых, жертвованным коньяком и мадерой, курил жертвованные папиросы и дарованной водкой поил команду, приходившую поздравлять его с дн Ангела или с днем рождения. Вскоре главный врач отдал в распоряжении вновь приехавшей сестры небольшую стоявшую в стороне фанзу, отделанную под больных. Он назначил сестре отдельного денчаа. По закону сестрам денчиков не полагается. Наши сестры, конечно их не имели. Они сами убирали свое помещение, стирали себе белье и тому подобное. Давыдов дал новой сестре казенную лампу, отпускал казенный керосин, убеждал ее не жалеть дров, чтобы в анзе было тепло. Другие же сестры дров никогда не видели, им выдавали для топки, перемешаннный с навозом Гаулан, служишей под стилкой лошадям. Сёстры всем этим, конечно, страшно возмущались, указывали, в какой они живут тесноте и как просторно помещена приехавшая сестра. Мы советовали им, заявите главному врачу, чтобы часть из вас перевели к ней, «Ах, боже мой, как вы не понимаете, ей необходимо жить одной!» Граф вскоре выздоровел и выписался из госпиталя. И каждый вечер у одинокой фанзочки, где жила новая сестра, до поздней ночи стояла корпусная американка или дремал солдат вестовой, держа на поводу двух лошадей, графскую и свою». красавица русалка вера николаевна отболевшая в хорбине тифом не захотела вернуться в султановский госпиталь и осталась сестрою в харрбине тогда на ее место перевелась в султановский госпиталь штатной сестрой уже лица одинокой фанзочки графская сестра как ее прозвали солдаты в качестве штатной сестры она стала получать жалованье около 80 рублей в месяц житьить она осталась в той же фанзе, Только вместо нашего солдата ей теперь прислуживал солдат из султановского госпиталя. В нашем госпитале лежал один раненый офицер из соседнего корпуса. Офицер был знатный, с большими связями. Его приехал проведать его корпусный командир. Старый, старый старик, как говорили, с громадным влиянием при дворе». У нас же в госпитале лежал солдат из его корпуса с правою рукою в дребезги, разбитую осколками снаряда. Мы уговаривали солдата согласиться на ампутацию, но он отказывался. «Ну что я без руки буду делать? Может, как-нибудь заживет, а? У меня трое ребят». Но в руке начиналась гангрена. Когда генерал вышел из офицерской палаты, наш главный врач сказал ему. высокопревосходительство у нас лежит один солдат из вашего корпуса ему необходимо ампутировать руку а он не соглашается может быть вам удастся его уговорить а да да да хорошо проведите меня к нему я с ним поговорю генерала ввели в солдатскую палату и подвели к раненому ты знаешь кто я спросил генерал так точно ваш высокопревосходительство ты Ну так вот доктора тебе говорят и я тебе то же самое говорю нужно тебе отрезать руку а то помрешь солдат молчал и грустно смотрел на генерала понял меня так точно ну вот и ты не печальйся в петербурге у государы не императрицы есть великолепные искусственные руки и ноги такую тебе дадут руку никто и не узнает что не настоящее солдат молчал как «Так, значит, вот что я тебе советую. Ты так и сделай. Понял меня? Ну, прощай. Ты грамотный?» «Так точно». Генерал двинулся к выходу и сказал, обращаясь к нам. «Ну ведь и писать он может научиться, и левой рукой». Отгремел январский бой под Сан-Депо. Несколько дней студеный воздух дрожал от непрерывной канонады. На вечерней заре виднелись на западе огоньки вспыхивающих шрапнелей. Было так холодно, что в топлёных фанзах, укутавшись всем, чем возможно, мы не могли спать от холода. А там, на этом морозе, шли бои. Потом Кананада прекратилась. Стало тихо, как будто все звуки замёрзли. Пошли вести о произошедшем деле. Русские заняли было Сандепу и окрестные деревни, но затем отступили обратно, потеряв около 15 тысяч человек. Уборкой перевозка раненых были поставлены еще не брежнее чем все предыдущие бои спаслись только те кто с собственными силами могли добраться до перевязочных пунктов остальные замерзли не хватало ни арп ни носилок раненых везли в холодных товарных вагонах в мугдене мне рассказали что в одном пришедшем с юго-санитарном поезде оказалось 30 трупов замерзших в дороге раненых Инспектор госпиталей 2-й армии Солнцев застрелился. Рассказывали об оставленной им записке, где он винил себя, что из-за его нераспорядительности замёрзли тысячи раненых. Другие рассказывали, что Солнцев сошёл с ума в самом начале боя и покончил с собой в припадке сумасшествия. В неудаче дела одни винили Куропаткина, другие — командовавшего 2-й армией Гриппенберга. На глазах всей армии происходила их ссора рассказывали о письмах куропаткина оставленных грипенбергом без ответа об отъезде грипенберга из армии без ведома главнокомандующего передавали слова громко сказанные грипенбергом на харбинском вокзале что куропаткин государственный преступник которого следует придать суду с изумлением следили все как грипенберг чтобы доказать свою правоту и выбалтывал иностранным корреспондентам военные тайны о количестве и распределении наших войск на театртре войны. Чем больше у тебя есть, тем больше тебе дастся. Вот было у нас основное руководящее правило. Чем выше по своему положению стоял русский начальник, тем больше была для него война средством к обогащению. Прагоны, пособия, склады, все было сказочно щедро. Для солдат же война являлась полным разорением. Семьи их голодали, пособия из казны и от земств были до смешного нищенские, и те выдавались очень неаккуратно. Об этом из дому то и дело писали солдатам. Наш главнокомандующий получал в год 144 тысячи рублей, каждая из командующих армии – по сто с лишним тысяч. Командир корпуса получал 28-30 тысяч рублей. Лей Пакушер, профессор Отт, как сообщали новости, был командирован на несколько месяцев на Дальний Восток для осмотра врачебных учреждений с окладом в 20 тысяч рублей в месяц. «С изумлением читали мы в иностранных газетах, что у японцев маршалы и адмиралы получают в год всего около 6 тысяч рублей, что месячное жалование японских офицеров около 30 рублей». Один русский корпусный командир получал больше чем тога ноги курокки и нозу взятые вместе зато солдатам своим японская казна платила по 5 рублей в месяц а наш солдат получал в месяц по усиленному окладу 43 с половиной копейки в конце января я получил из гунджулина телеграмму от приятеля унтер офицера раненого по цнд депо и лежавшего в одном из гунджулинских госпиталей Я поехал его проведать. В Мугденском вокзале подхожу я к кассе, спрашиваю билет. Оказывается, билета нельзя получить без записки коменданта станции. Я отправился к коменданту. «Теперь уже поздно. Приходите до половины двенадцатого. Сейчас выдать записку я вам не могу». «Позвольте, но поезд отходит ещё через сорок минут». «Всё равно. А вот приходили бы вовремя». «Скажите, пожалуйста, откуда я могу знать, что у вас значит вовремя? В официальном вестнике маньчжурских армий публикуются часы отхода поездов, и вы там не заявляете, что нужно приезжать за час до отхода. А я 12 верст протрясся на морозе, спешно вызван телеграммой к раненому знакомому». «Это меня не касается», – невозмутимо возразил комендант. «Тогда скажите, пожалуйста, к кому мне здесь обратиться выше вас?» «Не знаю». И комендант отвернулся. Мы припирались еще минут пять. За это время можно было выдать несколько десятков удостоверений. Наконец комендант смило стивился и выдал записку. Я получил билет. Поезд состоял из ряда теплушек, среди них темнел своими трубами один классный вагон. Он был полон офицерами и военными чиновниками. С трудом я отыскал себе место. разговорился с соседями изумляюсь порядком царящим на вокзале а вы зачем ж билет то брали удивился сосед офицер а как же иначе Неужели вы не знаете что у нас все законное обставляется всяческими трудностями специально для того чтобы люди действовали незаконно так как же однако без билета спросит кондуктор что да пошлите его к черту больше ничего а станет приставать дайте в морду, Оказалось, большинство в вагоне ехало без билетов. С этой поры я стал ездить без билета и сам просвещал неопытных новичков. Получить билет было трудно и хлопотливо, нужно было проходить целый ряд инстанций. В одном помещении выдавали удостоверение, в другом прикладывали печать, в третьем снабжали билетом, коменданты держались надменно и грубо. Ехать же без билета было удивительно легко и просто. Мгдена до гунджулина около 200ёрст. эти 200 вёрст мы ехали трое суток. Поезд долгими часами стоял на каждом разъезде. Расказывали, что где-то к северу произошло крушение санитарного поезда, много раненых перебито и вновь переранено и путь спешно очищается. В вагоне шли непрерывные рассказы и споры, ехало много участников последнего боя. озлобленно ругали кора Паткина, смеялись над гениальностью его всегдашних отступлений. Действительно непригодность его была слишком очевидна, но я спрашивал: Ну хорошо, а кого же по-вашему следовало бы назначить на его место? И сколько раз за всю войну я не задавал этот вопрос, всегда я получал один ответ. К? офицер задумывался и пожимал плечами. Да назначить то собственное и некого, это правда. подполковник участвовавший в последнем бою раздраженно рассказывал П пустьсть история решает почему мы проигрывали другие бои а насчет этого боя я вам ручаюсь что проиграли моего исключительно благодаря бестолковости и неумелости наших начальников Помилуйте с самого начала выводят на полном в виду целый корпус словно на высочайший смотр японцы видят и конечно стягивают подкрепление и Он рассказывал, как при атаках систематически не поспевали вовремя резервы, рассказывал о непостижимом доверии и начальства к заведомо плохим картам. Санддепо обстреливали по карте номер шесть: взяли, послали в Петербург ликующую телеграмму, и вдруг неожиданность. Сейчас же за разрушенной частью деревни стоит другая, никем не подозреавшаяся, с девственно нетронутыми укреплениями. пулеметы пошли косить ворвавшиеся полки и мы отступили Зато теперь на карту номер восемь это другая часть деревни нанесена весьма точно но я вас спрашиваю ведь доуяна вся эта местность была в наших руках как же мы не удосужились снять точно планов А у нас вот что было рассказывал другой офицер 18 наших охотников заняли деревню бейта дзы «Великолепный наблюдательный пункт, можно сказать, почти ключ к Сандепу. Неподалеку стоит полк, начальник охотничьей команды посылает командиру, просит прислать две роты. «Не могу, полк в резерве, без разрешения своего начальства не имею права». Пришли японцы, прогнали охотников и заняли деревню. Чтобы отбить ее обратно, пришлось уложить три батальона». «Да хоть миллион войска сюда привези, победы все равно не будет», — вздохнул подполковник. Через двое суток к ночи мы были за тридцать верст от Гунджулина. Спать я не ложился, каждую минуту ждал, что приедем. Но приехали мы в Гунджун только через сутки, в два часа ночи. Вышел я на перрон, пустынно. Справляюсь, где стоят госпитали, за несколько верст от станции». спрашиваю где бы тут переночевать сторож сказал мне что в гунджулине есть офицерский этап далеко от станции да вот сейчас направо от вокзала всего два шага другой сказал пол версты 3 версты полторы ночь была темная и мутная играла метель я пошел ходить по платформе стоит что-то вроде барака я зашел в него Оказывается фельдшерский пункт для приемки больных санитарных поездов. Дежурит Фельдшер и два солдата. Я попросился у них посидеть и обогреться, но обогреться было трудно. в бараке было холодно и отовсюду дуло. Солдат устроил мне из двух скамеек кровать, я постелил бурку, покрылся полушубком. Но все-таки было так холодно, что за всю ночь только два раза я забывался на полчаса. В седьмом часу утра я услышал кругом шум и ходьбу. Это сажали в санитарный поезд больных из гунджулинских госпиталей. Я вышел на платформу. В подходившей к вокзалу новой партии больных я увидел своего приятеля с ампутированной рукой. Вместе с другими его отправляли в Харбин. Мы проговорили с ним часа полтора, пока стоял санитарный поезд. Поезд ушел. Я отправился узнавать, когда отходит поезд на Мукден. четыре часа дня но вчера впрочем он не шел может быть и сегодня не пойдет может быть кто-то сообщил мне что на пятом пути стоит воинский поезд который сейчас отправляется на юг. Я спросил разрешение у начальника эшелона и поехал с воинским. тутут же ехала еще несколько офицеров со стороны. к вечеру поезд остановился на подъеме у паровоза не хватало сил втащить вагоны. Воротились к разъезду, отцепили часть вагонов, поехали дальше. Ночью на другом подъёме четыре задних вагона оторвались и побежали назад. Отправились их ловить. Проводник вагона рассказывал нам, в движении происходят постоянные задержки, их стараются наверстать и для этого гонят скорее, чем можно, вместо 30 вагонов прицепляют 40. Из-за этого новые неожиданности, вагоны плохие и старые, В оторвавшемся вагоне крюк выскочил вместе с деревом брусьев. Утром мы пересели на другой поезд, обгонявший наш эшелон. Дряхлый, облезлый вагон третьего класса подозрительно трещал и качался. Временами под грязным полом что-то оглушительно грохотало, вагон начинал подпрыгивать. В клозете стояли грязные лужи, кран не действовал. ночью когда все уже спали нас вдруг разбудил проводник и попросил всех выйти из вагона вагон дальше не поедет почему да вот износился попортилось что в ремонт пойдет Не совсем износился выбросят мы смеясь выходили из вагона совсем износился ночью на полпути не поломка какая-нибудь произошла а просто вагон совсем износился можно сказать он был использован до тла до дырка Но тут нам стали понятны и причины частых крушений. До шести утра мы ждали на станции. Поезд маневрировал, для нас прицепили вагон-теплушку. Вошли мы в неё, а там холод невообразимый. В одном из окон нет рамы, чугунная печка холодная. Некоторые из офицеров ехали с денщиками. Денщики ухитрились чем-то заделать выбитое окно и сбегали за истопником. «Топи печку, ребята!» Истопник принёс троф, Растапливал, растапливал, но дрова сырые, не загораются. Офицеры ругались. «Я, ваше благородие, сбегаю сейчас, сухой ящик принесу для растопки», сказал истопник и поспешно ушёл. Второй звонок. Офицеры не закрывали от движной двери, чтобы истопник успел вскочить в вагон. Денщики смеялись. «Воротится он теперь, ага, жди, небось рад, что удрал». Так и оказалось. Поезд двинулся, истопник не явился. Было ужасно холодно, пальцы ног зябли и немели, денщики возились у печки, сжигали коробку спичек за коробкою, дрова шипели, впыркали, загораться не хотели. Все были злые и ругались. На станциях, кроме самых крупных, ничего нельзя было найти поесть, нельзя было купить даже хлеба. Офицеры, ехавшие из командировок, рассказывали о повсеместной бесприютности. Негде поесть, негде переночевать, Указывают на какой-то этап, а он за пять верст от станции. «Скажите, пожалуйста, где мы? В тылу полумиллионной армии или на острове Робинзона Круза? Ну и государство российское!» А в вагоне становилось все холоднее. Начинала болеть голова, мороз пробирался в самую сердцевину костей. Блестяще пушистый иней белел на стенах. Никто уж не ругался, все свирепо молчали, Сидели на деревянных нарах и кутались в полушубки. На одной из остановок двое денщиков выскочили из вагона, пропадали минут пять и воротились сплутовато смеющимися лицами. Они тщательно задвинули за собой дверь. Один расстегнул на груди полушубок и вынул из пазухи стащенный где-то топор. «Ну-ка, ваше благородие, подвинься маленько». Денщик засунул топор за перекладину и выломал из нард доску. Этот товар будет сухой, сказал он, положил доску на пол и стал ее рубить. Печка запылала. По вагону пошло тепло. При общем смехе в печку полетела вторая доска, третья, Нары исчезали, но печка накалялась. Мы толпились вокруг, оттирали застывшие руки, распахивали навстречу тепло полушубки. Ай, ну и шельмаш народ, — восхищенно говорили офицеры. Денщики копошились среди развороченных нар, с треском отдирали и выламывали доски. Печка пылала, заиндивевшие стены отмокали, становилось всё теплее. В начале февраля пошли слухи, что 12-го числа начнётся генеральный бой. К нему готовились сосредоточенно с непроявлявшимися чувствами. «Что будет?» Рассказывали, будто Куропаткин сказал одному близкому лицу, что, по его мнению, компания уже проиграна безвозвратно. И это казалось вполне очевидным, но у офицеров лица были непроницаемы. Они говорили, что позиции наши прямо неприступны, что обход положительно невозможен, и трудно было понять, вправду ли они убеждены в этом или стараются обмануть себя. Глава 7. Мугденский бой. С утра по всему фронту бешенно загрохотали орудия. Был тёплый, совсем весенний день, с юга дуло бодрящим теплом. Тонкий слой снега таял под солнцем. Голуби суетились под карнизами фанс и начинали вить гнёзда. Стрекотали сороки и воробьи. Пушки гремели, завывали летящие снаряды. У всех была одна серьёзная, жуткая и торжественная мысль. Началось. За ходом солнца канонада замолкла. Всю ночь по колонным дорогам передвигались с запада на восток пехотные части, батареи, парки. Под небом с мутными звёздами далеко разносился в темноте шум колёс по твёрдой, мёрзлой земле. В третьем часу ночи взошла убывающая луна. Жёлтая, в мутной дымке, как будто размазанная. Части всё передвигались, и в воздухе стоял непрерывный, ровно ракочущий шум колёс. Медленно и грозно потянулся день за днём. Поднимались метели, сухой сыпучий снег тучами нёсся в воздухе. Затихало, трещали морозы. Падал снег. Грело солнце и становилось тепло. На позициях всё грохотали пушки и спешно ухали ружейные залпы. Короткие, сухие, отрывистые, как будто кто-то там колол дрова. По ночам вдали сверкали огоньки рвущихся снарядов. На тёмном небе мигали слабые от света орудийных выстрелов, ползали лучи прожекторов. Наши госпитали стояли за Путиловскую сопкою, а на сопке творилось что-то ужасное. С утра до вечера японцы осыпали её снарядами из 11-дюймовых гаубиц. Стальные чудовища впыркая мчались из невидимой дали, били в окопы, в заграждении волчьей ямы, Серо-жёлтые и черноватые клубы взрывов выносились на высоту, ширились и разветвлялись, как невиданно огромные кусты, отрывались от сопки и таяли, загрязняя небо. А снизу выносились всё новые и новые дымовые столбы. Так было днём. А ночью происходили непрерывные штурмы сопки. Её скаты были устланы японскими трупами, Ходили слухи, что японцы во что бы то ни стало решили овладеть сопкою, и было похоже на то. Такая масса всё новых и новых полков шла каждую ночь на штурм, только много позднее мы узнали, в чём тут было дело. Стремительные атаки японцев на наш левый фланг и центр заставили думать Куропаткина, что именно тут они готовят свой удар. Сюда Куропаткин и стянул главные силы. А между тем японцы постепенно переводили свои войска на противоположный фланг, где обходная армия Ноги заходила нам в тыл. Путиловская сопка была в центре, и каждую ночь проходившие мимо японские полки штурмовали её, а утром уходили дальше, на запад. С востока же подходили новые полки. И получалось впечатление, что на наш центр брошена чуть ли не вся японская армия. воздухх был насыщен слухами. Одни рассказывали что станция шаахе в наших руках, что у японцев отнято 17 орудий, что на левом нашем фланге Леневич опрокинул японцев и гонит их к ляуяну. Друг другие сообщали что на обоих фронтах японцы продвинулись вперед. А в султановском госпитале уже месяца-пол полтора была еще одна новая сверхштатная сестра варвара федоровна Каменева Ее муж, артиллерийский офицер из запаса, служил в нашем корпусе. Она оставила дома ребенка и приехала сюда, чтобы быть недалеко от мужа. Вся ее душа была как будто из туго натянутых струн, трепетно дрожавших скрытою тоскою, ожиданиемм и ужасом. Ее родственники имели крупные связи, и ей предложили перевести ее мужа в тыл. С отчаяньем, сжимая руки, она ответила: «Если он на это пойдёт, я перестану его уважать». И теперь, когда мы все, давно привыкшие к канонаде, разговаривали и смеялись, почти не слыша её, сестра Каменева сидела с бледной, рассеянной улыбкой, прислушивалась и слабо вздрагивала при каждом пушечном выстреле. Офицерские палаты наших госпиталей были битком набиты офицерами. У одного хрипло горло, у другого покалывало в боку, Третий жаловался на боли в голове и в плече и в заднем проходе до поздней ночи они играли в преферанс и в винт вставали часов в 11 дня лежал там один ординарец из штаба нашей дивизии поруччик шестов как раз перед началом боя под ним споткнулась лошадь он ушиб себе большой палец руки и вот уже шестой день поруччик лежал у нас держа руку на черной перевязи в Он ходил в гости к нам, в султановский госпиталь, в земский отряд. Ему массировала руку хорошенькая сестра Леонова. «Что, вы уже заканчиваете? Пожалуйста, помассируйте еще!» Просил поручик, и как кот щурился, нежась от поглаживаний маленьких и мягких рук девушки. По вечерам поручик старался встретиться с Леоновой на улице. Шел рядом, улыбаясь с остренькой улыбкою сатира. тянул её гулять в уединённые места. Леонова, наконец, взмолилась доктору, чтобы он освободил её от массирования поручика. Кананада с каждым днём усиливалась. Робко и осторожно, как будто сама себе не доверяя, по армии стала распространяться волнующая весть. «Японцы обходят наш фланг». «Что за пустяки!» — смеялись офицеры. А слух расползался и креп. Смутная тревога росла. Однажды вечером сидели за чаем в земском отряде. Тут же был и поручик Шестов с правой рукою на чёрной перевязи. «Об обходе-то говорят всё настойчивее», — заметил я. Шестов оглядел меня и снисходительно улыбнулся. «Эх, доктор, и как вы можете этому верить? Это невозможно!» Забыв, что он не может владеть правой рукою, ручик взял клочок бумаги и стал мне чертить на нем расположение наших и японских войск. Из этого чертежа с полной, очевидй наглядностью вытекала, что японцам обойти нашу армию невозможно в такой же мере, как перебросить свою армию на луну. На завтра, около пяти часов вечера японские орудия загремели прямо за Мкденом. Ну что поручик? По-видимому, у всех военачальников было непоколебимое убеждение в полнейшей невозможности обхода. В самом начале боя один офицер был послан на фуражировку на крайний правый фланг. Воротившись, он донес начальству, что видел движущиеся на север густые колонны японцев. Командир корпуса написал на донесение «Дурак!», а начальник дивизии сказал «Дурак!». Следовало бы этого господина за распространение ложных слухов отдать под суд, рассказывал мне врач, сам, слышавший эти слова генерала. Врач спросил: « Ваш превосходительство, разве обход так уж не возможен? И генерал в изумлении вытаращил на него глаза. Обход? Ах да, да вы ж впрочем не военный, он обратился к начальнику штаба. Полковник, пожалуйста, объясните доктору всю нелепость этого предположения. Орудия гремели за мукденом и бешено гремели по всему фронту. Никогда я еще не слышал такой канонады в минуту было от сорок до 50 выстрелов. В воздухдух дрожал, выл и свистел. Повар земского отряда феропонт бубенчиков сокрушенно прислушивался к завыванию резавших воздух снарядов, ложился на землю и повторял: «прощай москва, не видать тебе больше феропонта бубенчиова. Рассказывали, что на Мукден идут с запада 25 тысяч японцев, что бой кипит уже у императорских могил близ Мукдена, что другие 25 тысяч идут глубоким обходом прямо на Гунджулин. Земский отряд получил от начальника санитарной части телеграмму. По приказанию главнокомандующего, всем учреждениям земским и Красного Креста, не имеющим собственных перевозочных средств, немедленно свернуться, идти в Мукден, а оттуда, по железной дороге, уезжать на север. Но палаты земского отряда, как и наших госпиталей, были полны ранеными. Земцы прочли телеграмму, посмеялись и остались. Передо мною сидел на табуретке пожилой солдат с простреленную мякотью бедра. Солдат был в серой, неуклюжей шинели, лицо заросло лохматую бородою. Когда я обращался к нему с вопросом, Он почтительно вытягивался и пытался встать. «Сколько тебе лет?» «Сорок, говорят. А там да кто ж его знает?» «Давно на войне?» «С Покрова. Нас в Красноярск пригнали на обмундирование. Там стояли. Ну, значит, стали вызывать охотников на войну. Я и пошёл». Посмотрел я на него. Совсем старик, со смирными, мужицкими глазами. «Не жалеешь, что пошёл?» «Не, не жалею. Вот ногу бы залечить. Я опять пойти». задумчиво ответил он: « Шершавый, какой-то пануренный, и что у него в душе? чуилось смутное проникновение большим, общим делом, сознание властной связи с чем-то важным. Было непонятно и чувствовалось, что этого никогда не поймешь. В палату в велении высокого человека в чуждой странной форме. Раные зашевелились, взгляды направились на вошедшего. Японец, японец. Невысокий человек медленно подвигался, опираясь на плечо санитара и волоча левую ногу. Он внимательно смотрел вокруг из-подлобья блестящими черными глазами. У увидел мои офицерские погоны, вытянулся и приложил руку к козырьку. ладонью вперед, как у нас козыряют играющие в солдаты мальчики. Побледневшее лицо было покрыто слоем пыли. Губы потрескались и запеклись. но глаза смотрели бойко и быстро. Пуля засела у японца в пояснице. Я показал знаком, чтобы он разделся. Солдаты молчали и следили за японцем с пристальною, любопытствующую неприязнью. Я спросил его, какой он армии, «Окку». Японец быстро улыбнулся и предупредительно закивал головою. «Оку, окку!» «Оку?» Я сомнительно поглядел на японца. «Нинодзу ли?» Хоя нодзо Его быстрые глаза засмеялись, он опять закивал головой: Дозу, нозу! Японец раздевался, снял широкую верближью шинель с козьим воротником. По нею был меховой полушубок без рукавка. Солты засмеялись. Японец взглянул на них и тоже засмеялся. За полушубком следовал черный мундир с сорванными погонами, чтобы не узнали из какого полка. За мундиром жилетка, за жилеткою, еще жилетка. Смех усиливался, перешел в хохот. Хохотали солдаты, хохотал и японец. И оттого, что он так весело и добродушно хохотался со всеми, в смехе солдат пропала в враждебность, и милый, дружный, соединяющий смех стоял в фанзе. Японец снял еще фуфайку и рубаху. Пулевая ранка в пояснице уже запеклась. Японец вопросительно кивнул мне головой, потер руки и потом стал тереть своею круглую стриженную головой с жесткими черными волосами. Помыться, просит, — догадался Фельдшер. Я велел принести таз теплой воды и мыло. Глаза японца радостно заблестели. Он стал мыться. Боже мой, как он мылся! С блаженством, с вдохновением он вымыл голову, шею, туловище, разулся и стал мыть ноги капли сверкали на крепком бронзовом теле тело сверкало и малое от охватывающей его чистоты всех кругом захватило это умывание палатный служитель сбегал к баку и принес еще воды японец благодарно взглянул на него и радостно засмеялся. лужитель поглядел вокруг и тоже засмеялся японец опять принялся тереть мылом грудь шею и щетинистую голову. Скатывалась мыльная пена, брызгала вода, японец фыркал и встряхивался. В углах на нарах лежал раненый в бедро солдат, которого я только что перевязал. Смотрел он, смотрел на японца, смотрел, как тепло сверкало под водою его чистое, крепкое тело. Вдруг вздохнул, почесал в голове и решительно приподнялся. «Ну-ка, дай-ка сей, я помоюсь». С позиции сестре Каменевой передали известие, что ее муж, артиллерийский офицер, смертельно ранен. Он поднялся на наблюдательную вышку, его пенсне сверкнуло на солнце, и меткая пуля пробила ему голову. У Каменевой имелся собственной шарабан и лошадь, она поспешно уехала на позиции. Орудия за Мукденом гремели по-прежнему, но вести пошли хорошие. Рассказывали, что сам Куропаткин во главе 16-го корпуса ударил на обходной отряд, окружил его и разбил. Три тысячи японцев побросали ружья и сдались. Наш артельщик, ездивший в Мукден, видел на вокзале толпы пленных. К вечеру в нашу деревню привезли огромный транспорт раненых. Часть их приняли мы, часть – султановский госпиталь и земский отряд. Раненые были с Путиловской сопки и её окрестности. К западу от сопки лежали два сильно б блиндированных окопа в них сидела две роты над головами толстые балки на аршин засыпанные землею впереди узкие бойницы заложенные мешками с песком в последней ночи из этих окопов уложили массу японцев шедших на штурм сопки и вот сегодня днем японцы направили на окопы осадные орудия Один снаряд за другим бил рядом, прямо в окопы, огромные блиндажные балки разлетались в щепки. Через полчаса вместо двух грозных окопов была каша из земли, обломков бревен и окровавленных, изувеченных людей. Раненых вносили в палаты, клали на кханы, устланные соломою. Они лежали и сидели, обожженные, с пробитыми головами и раздробленными конечностями. многие были оглушены на вопросы не отвечали и сидели неподвижно вытаращив глаза от чего они не говорят в удивлении спрашивала сестра вероятно разрыв барабанной перепонки оглохли а может быть сотрясение мозга смотрите заговорил бородатый солдат с синим раздувшимся лицом опирался локтем здоровой руки о подушку и необычно громко как говорят глухие рассказывал соседу Я ему говорю, не выглядывай без дела, а он глянул товарищу моему голову расколола татарчика всего в клочья разорвала, а меня вот только чуть помяла. Его сосед чуждо смотрел на него, молчал и медленно мигал. Ваше благородие правду говорят, опять нас японец обошел Таинственно обратился ко мне другой раненый. говорят обошел. солдат промолчал и недоумевающим полушепотом спросил: « Такак что ж это ваше благородие, никак у нас удачи не выходит? Восточно-сиибирского стрелка, с разбитою вдребе с генногою понесли в операционную для ампутации. Жолто-воковое лицо все было в черных пятнышках от ожогов. На опалленной бороде кончики волос закрутились. Когда его хлороформировали, стрелок, забываясь, плакал и ругался. И как из темной, недоступной глубины поднимались слова, выдававшие тайные думы солдатского моря. «Обгадилась Россия! Что народ ударом губит? Бьют, уродуют, а толку нет!» И опять рвались ругательства, и глухо звучало пение, похожее на плач. В палатах укладывали раненых, кормили ужином и поили чаем. Они не спали трое суток, почти не ели и даже не пили – Некогда было, да и негде было взять воды. И теперь их мягко охватывало покоем, тишиою сознанием безопасности. Фанзе было тепло, уютно от ярких ламп. Пили чай, шли оживленные разговоры и рассказы. В чистом белье раздетые солдаты укладывались спать и с наслаждением завертывались в одеяло. Вдруг в 9 часов вечера телеграмма от корпусного врача по приказанию командира корпуса, немедленно эвакуировать из госпиталей всех раненых, Лишнее казенное имущество уложить и отвести на север, в деревню хуньхапу. Поднялась суета, спешно запрягались повозки, Расталкивали только что заснувших раненых, снимали с них госпитальное белье, облекали в прежнюю рвань, напяливали полушубки. смертельной усталости ранены сидели на койках, качались и сидя засыпали. Од одну бы ночь, но ну хоть одну бы ночь только отдыха и как бы она подкрепила их силы, как бы стоило всех лекарств и даже перевязок. Подали 12 повозок. лошади фыркали и ржали, мелькали огни. офицеры в своей палате играли в преферанс, поручик шестов с рукою на черной перевязе, лежал в постели и читал при свечке переводный роман он главный врач сказал офицерам чтобы они не беспокоились и спали ночь спокойно их он успеет отправить завтра утром на дворе при фонарях выносили и укладывали в повозки раненых солдат было морозно мерцали звезды на юге грохотали орудия и вспыхивали бесшумные отсветы по небу ползал широкий луч прожектора справа колебалась далеке огромное зарево раненых предстояло вести за 5ёрст на фушунскую ветку а многие были ранены в живот в голову у многих были разддролены конечности из-за этих раненых у нас вышло столкновение с главным врачом и все-таки не удалось оставить их но ну, хоть до утра ко мне взволнованно подошел фельдшер пастухов ваше благородие раненым уже раздали билетики я не успел с них диагносов списать в книгу Позвольте отобрать билетики. вот еще уже уложили больных в повозки Почаса им ждать на морозе пока вы тут будете выписывать диагнозы не надо. Г главный врач приказали трогай давай свире покрикнул я кучером. Транпорт двинулся. Раные были укутаны во все, что только нашлось у нас под рукою. но всё-таки они сильно мёрзли в дороге. Одни просили ехать поскорее, очень холодно, другие просили ехать потише, очень трясёт. Приехали, наконец, на Фушунскую ветку в Гудядзе. Там уже скопилась масса транспортов из окрестных госпиталей. Шла суетливая толчия, долго распределяли больных по госпиталям. Принятые раненые сейчас же засыпали мёртвым сном. Их опять будили, чтобы переодеть в госпитальное бельё. Врачи сообщили мне, что, по слухам, японцы сильно теснят нас на правом фланге, берут деревню за деревнею, стремясь соединиться с обходной армией. На левом фланге наши тоже подались на шесть верст. Ехал я назад. Была уже глубокая ночь, а вдали повсюду бешено работали пушки и как зорницы вспыхивали от света взрывов. Звезды смотрели не мигая, окаймленные мутными венчиками. Во втором часу ночи к нам в Фанзу вошли два взволнованных казака с винтовками за плечами. «Ваше благородие, из вас никто сейчас от Юзантуня не проезжал верхом?» «Я сейчас с севера приехал». «Нет, нет, от Юзантуня!» Казаки разыскивали японского шпиона, одетого русским военным врачом. Около Байтапу он спросил пехотинцев – Куда ушла 25-я дивизия? Ну, те и сказали. А потом задумались. Лицо с косыми глазами, русский выговор плохой, сообщили казакам. Казаки бросились вдогонку. Подозрительный врач расспрашивал у Юзантуня артиллеристов, а потом обозных. Обозные почувствовали сомнение, хотели задержать врача, а он повернул лошадь и ускакал, а солдаты были без винтовок. Дальше след японца терялся. Ну и, наконец, кто-то видел какого-то военного врача, направлявшегося к нашей деревне. «Так это, значит, не вы были?» Казаки вышли из фанзы и поскакали дальше. «Да, не дремлют японцы, работают», — вздохнул Селюков. Шанцер задумчиво прислушивался к грохоту орудий. Он нервно и брезгливо повёл плечами. «Господи, кажется, и сами пушки русские стреляют совсем иначе, чем японские». Что-то такое тупое в их звуке вялое. Утром встречаемся мы с врачами и земцами. Вы не уехали, удивились мы. А с какой стати? Ведь вы же получили приказ уехать? Х-ка, станем мы исполнять их приказы. мы сюда приехали работать, а не кататься по железным дорогам. Оказывается, и вчерашнего приказания эвакуировать раненых они тоже не исполнили, а всю ночь оперировали. У одного солдата, раненого в голову, осколок височной кости повернулся ребром и врезался в мозг. Больной рвался, бился, сломал под собою носилки. Ему сделали трепанацию, вынули осколок. Больной сразу успокоился. Может быть, был спасён. А если бы он попал к нам, его с врезавшимся в мозг осколком повезли бы в тряской повозке на фушунскую ветку. а кость врезалась бы в мозг все глубше. «А мы ведь Треповых хорошо знаем», – смеялись земцы. «Они люди военные, для них самое главное – телеграфировать в Петербург. Все раненые вывезены. А что половина их от этого перемрет, ну, на то война». «Чем мы рискуем? Вести тяжелых раненых, перетряхивать их, перегружать – это верная для них смерть. Когда придется отступать, вот тогда и обсудим, что делать». А Трепова нам чё бояться? Ну, обругает, что ж такое? В тот же день, 19 февраля, мы получили приказ. Раненых больше не принимать, госпиталь свернуть, уложиться и быть готовыми выступить по первому извещению. Пришёл вечер, всё у нас было разорено и уложено, мы не ужинали. Рассказывали, что на правом фланге японцы продолжают нас стеснить. Куропаткин окружил и разбил обходный отряд. Но сзади, уступами, появляются все новые и новые обходные колонны. «Прут без числа, как свиньи, как саранча!» В трепетном недоумении и ужасе рассказывали проезжие казаки. «Раздемшись, на штурм бегут, в одних гимнастерках. Тысячами их кладут, а они еще грубее вперут прут, словно пьяные». В два часа ночи из штаба корпуса пришла телеграмма. обоим госпиталям немедленно выступить в деревню Хуньхэпу, верст за семь на северо-запад. Через четверть часа пришла новая телеграмма. Командир корпуса разрешил нам переночевать на месте и выступить утром. «Очевидно, вспомнил, что Новицкой нужно поспать ночь», догадывались мы. Утром мы выехали. Земцы прощались с нами и посмеивались. «А вы остаетесь?» спрашивашили мы со смутным стыдом и завистью Остаемся удрать ты всегда успеем дело не мудрое. Был тихое солнечное утро. На боз поднимая пыль медленно двигался по дороге. Мы ехали верхом, а сзади слева спереди гремели пушки. Среди приглядевшихся очертаний ехавших с обозом всадников одна фигура была новая. Это был поруччик шестов. Рука его окончательно поправилась, и вчера его выписали из госпиталя. Но поручик не знал, где теперь находится штаб, и поехал вместе с нами. Ну а Хуньхэпу было битком набито обозами и артиллерийскими парками. Все фанзы были переполнены, мы приютились в убогом глиняном сарайчике. Пошли пить чай к знакомым врачам, стоявшего в Хуньхэпу госпиталя. Там рассказывали, что от царя получена телеграмма, поздравляющая армию с победой. Какая ж победа? Ну, говорят, обходная армия разбита в пух, мы переходим в наступление. А сколько в нашем корпусе потерь? В Куликовском полку легло полторы тысячи человек. Кирсановский полк уничтожен почти целиком. Командир полка убит. Черт возьми, Масленица наступает, от те и Масленица. А вы слышали господа, японцы перебросили в наши окопы записку в ней они 25 февраля приглашают русских Мгден на блины. вот на халы Прихал в хунихапу и султановский госпиталь. Фанс для него тоже конечно не оказалось. Султанов как всегда в походе был раздражителен и неистово зол. С трудом нашел он себе на краю деревни грязную вонючую фанзу. Первым делом велено было печникам-солдатам вмазать в печь плиту и повару готовить для Султанова обед. Новицкая оглядывала грязную, закоптелую фанзу, пахнувшую чесноком и бобовым маслом, и печально говорила. «В Мазысане-то потолок и стены у нас были оклеены розовыми обоями. На полу были циновки». Султанов, жёлтый и сердитый, послал командиру корпуса телеграмму. нашел ни одной свободной фанзы, где прикажете поместиться. Мне прямо-таки представился наш корпусный, читающий приходящие телеграммы. В таком-то полку легло полторы тысячи человек, такой-то полк ничтожен целиком, там-то появились фланга японцы, так, а доктор Султанов не может найти себе удобного помещения. А по ручику шестого все никак не удавалось узнать, где же находится штаб-дивизии. Поэтому он снова лег в здешний госпиталь. Когда мы пили у врачей, он зашел к ним. Неожиданно увидев нас, поруччик напряженно нахмурился, молчаливо сел в уголок и стал перелистывать из стреёпанный том невы. Прише наш главный врач, хмурый и расстроенный. полученлуча новая телеграмма Пти мост через реку хууньхе и там ждать дальнейших приказаний. А как дела, не знаете, Что? Да японцы прорвали центр. Суетунь горит. Здесь велено заготовить керосину, чтоб при первом приказе зажечь все склады. Контроль, казначейство и обозы второго разряда переводятся на север. К вечеру мы получили вторую телеграмму. Немедленно идти в деревню Палинпу, к востоку от Мукдена. Мы выступили, когда солнце садилось. Ветер чуть веял, горизонт был мутный. От дыма или от пыли... Бесконечные обузы столпились у узкого, ветхого и истоптанного понтонного моста через реку Хуньхэ. Мы томительно долго ждали своей очереди. С той стороны шла рота Бориса Глебцев. «Откуда вы, братцы?» «Да вот, провожали мортиры в Телин!» Наконец перешли мы мост, пошли ровнее. Стемнело, было тихо, звёздно и очень холодно. Мы дошли до южных ворот Мукдена и повернули направо, вдоль городской стены. Над обозом неподвижно стояла очень мелкая, густая пыль. Она забивалась в глаза, в нос, трудно было дышать. Становилось всё холоднее, и ноги в стременах стыли. «Да, ночь повеяла томной прохладой», — вздохнул Селяков, ёжась от холода. «Мы шли, шли». никто из встречных не знал где находится деревня полинпо на нашей карте ее тоже не было ломалась фура мы останавливались стояли потом двигались дальше останавливались над провалившимся мостом искали в темноте проезда по льду и двигались опять все больше охватывало усталость кружилась голова слева непрерывно тянулась высокая городская стена за нею умелькали вершины деревьев, гребни изогнутых крыш тихие таинственно чуждые в своей особой от нас жизни стена осталась позади пошли поля и рощи было уж очень поздно царственно сиявший юпитер склонялся к западу никто не знал где по линпу и когда мы туда приедем хорошо еще что идем мы туда на обычное безделье мрачно философствовал селюков «А если бы мы были там нужны?» А зябший аптекарь, сильно подвыпивший, вылез из-под своей повозки. В полушубке и попахе он шагал по пыльной дороге и заплетающимся языком говорил. «Приятно ехать, итак, на холоде, когда знаешь, что впереди тебя ждёт чаёк, ужин, постель тёплая, а так неприятно». Полинпу мы не нашли и заночевали в встречной деревне, битком набитой войсками. Офицеры рассказывали, что дела наши очень хороши, что центр вовсе не прорван. Обходная армия ноги с огромными потерями отброшена назад. Почта, контроль и казначейство переводятся обратно в Хуньхэпо. Утром оказалось, что мы находимся всего в полуверсте от Палинпо. Мы перешли туда. Медленно тянулся день за днём, со свёрнутыми шатрами и упакованными в повозки перевязочным материалом Мы без дела стояли в Палинпу. В голубой дымке рисовались стены и башня Мукдена. Невдалеке высилась большая, прекрасная кумирня. Пушки гремели за Мукденом и оттуда широким полукругом к югу, загибаясь за нами на восток. Мимо нас непрерывную вереницу и тянулись на север обозы. К нам подъезжали конные солдаты-ординарцы. «Ваше благородие, а как тут проехать в Сандиазу?» «Не знаю». «А она в каких местах?» «Не могу знать, велено только поскорее донесения доставить в Сан-Диазо». И солдат ехал дальше. Мимо нас проходили на север госпитали. Другие, подобно нашему, стояли свернутыми по окрестным деревням и тоже не работали. А шел ужасный бой, каждый день давал тысячи раненых. Завидев флаг госпиталя, к нам подъезжали повозки с будочками, украшенными красным крестом. Ваше благородие, тут у вас госпиталь? Мы раненых привезли. Не принимаем, госпиталь свёрнут. Ну а что же нам делать-то тогда? Боже мой, с утра ездим, нигде не можем сдать. А вы откуда? Из Суэтуня выехали. Из Суэтуня? Это двадцать верст. Из будочек неслись стоны и оханья. Транспорт, потряхивая изувеченных людей, вяло двигался дальше искать пристанище. Как-то прошёл мимо нас и транспорт носилок на мулах. спереди и сзади в бамбуковые ручки носилок было впряжено по мулу. На носилках под парусиновыми будочками лежали раненые. Идея прекрасная. Млы идут, бойко и ровно перебирая тонкими ногами, носилки плавно колышутся как лодочка на ленивых волнах. Идея прекрасная. Но на моих глазах пара мулов заортаилась, стала биться, сломала ручку носилок, и вывалила на землю солдата с раздробленным пулею коленным суставом. Солдаты-погонщики рассказывали, что мулы совсем не съезжены. Из двухсот мулов только десять пар идут ладно, а остальные то и дело артачатся, ломают и опрокидывают носилки. Да к тому же погонщики наши совсем не умели управлять мулами, привыкшими к китайским понуканиям. Погонщики постоянно путали эти понукания, командовали вправо, когда хотели повернуть влево. В довершении всего, по курьезной иронии гения языка, китайское «тпру» или «тпруэ» обозначает как раз обратное тому, что у нас наше «но». По забывчивости погонщики кричали «тпру! Стой, дьявол! Тпру!», а мулы добросовестно пускались в скач. Заходили к нам в фанзу продрогшие офицеры, просили обогреться, пили чай. «Ну, как дела?» Да плохи наши дела, все наши чудно укреплённые позиции приказано бросить и отойти за хуньха. Но скажите, как это всё получилось? Ведь войск у нас больше, чем у японцев». «Да, больше», – задумчиво отзывался казачий Исаул. «Больше, да, и артиллерия теперь лучше». «Пехота наша стреляет куда медче японской, а вот японцы только тем берут, что не жалеют патронов». «Да, да, а о кавалерии уж говорить нечего. А нас всё-таки бьют». «Почему?» Вот да, почему? А бозы и войска все двигались мимо. Где штаб нашего корпуса никто не знал. Подъезжали к нам казаки за байкальцы, подъезжали саперы почтовой- телеграфной роты, ординарцы, все спрашивали где штаб корпуса. Да не знаем мы, сами этим очень интересуемся. Мы были в недоумении. Уходить ли нам или ждать приказаний. Мож быть о нас просто забыли, а может быть и нет никакой нужды уходить. враился ездивший в мугден коптин армус и сообщил что на вокзале сняли все почтовые ящики Tele не принимают На платформе лежат груды прибывших из россии частных посылок их раздают желающим направо и налево Все равно сейчас будем жечь На юге поднимались густые клубы дыма от подоженных нами складов на фушунской ветке пушушки гремеля прошел мимо каспийский полк Проли шатаясь два пьяных, Искудал их солдата с глазами красными от водки, пыли и усталости. «Ваше благородие, куда тут Петровский полк прошёл?» Спрашивали они не слушающимися языками. «Не знаю, где это вы выпили?» «Мимо вот складов шли, вон, через ветку. Всё раздают, сколько хочешь бери. Спирт, коньяк, сахар, одёжу всякую». Прошли обозы девятнадцатого и двадцатого восточно-сибирских полков. Обозы сопровождал офицер. Мы спросили его, в каком положении дела. «Сзади только наши два полка, больше никого нет. За ними японцы. Ваш госпиталь, зачем здесь?» Мы не получали приказа двигаться. «Я бы вам посоветовал сняться и уйти, а то с нами под Ляуяном было так. Замешкались в госпитале, нашим полкам пришлось их прикрывать, и из-за этого мы массу понесли потерь». «А скажите, пожалуйста, правда, что мы отдаём Мукден?» «Мукден?» – изумился офицер. Что вы такое говорите? Не, ведь армия только меняет фронт, больше ничего. Настал вечер, тихий, безветренный, солнце с село. Запад был красноватно мутный от пыли и дыма. Засветился тонкий серп молодого месяца. Под ним зеленоватым светом мерцала вечерняя звезда. Черные клубы пожарного дыма стали окрашиваться заревом. В соседней деревне, на берегу реки хуньх, стали восточно-сибирские стрелки 19-го и 20-го полков. Главный врач поехал туда посоветоваться, что нам делать. Начальник бригады, генерал Путилов, предложил оставить у него одного нашего солдата, и через этого солдата он даст нам знать, когда уходить. Всю ночь на юге над подожжёнными складами колыхались огромные клубы огненного дыма. На западе вздымалось и быстро росло новое зарево. В роще близ соседней деревни часто стучали в темноте топоры. Стрелки готовили засеки. Назавтра, 24 февраля, с раннего утра кругом загремели пушки. Они гремели близко и со всех сторон. Было впечатление, что мы уж целиком охвачены одним огромным гремящим огненным кольцом. В соседней деревне тучами рвались шрапнели, ахали шимозы, трещали ружейные пачки. Японцы под огнем наших стрелков... правлялись через реку хуньхэ. все вокруг были заняты огромным, важным, смертно серьезным делом а мы стояли без дела, без цели, без смысла, ну как незваные гости пришедшие не вовремя. В одиннадцатом часу из соседней деревни прибежал дежуривший там наш солдат он принес нам приказание генерала Пута немедленно сняться и уходить на север к хаулину. У нас все было готово, Лошади стояли в хомутах. Через четверть часа мы выехали. Поспешно подошла рота солдат и залегла за глиняные ограды наших дворов. Из соседней деревни показались медленно отступавшие стрелки. Над ними зарождались круглые комочки дыма, с зависающим треском рвались в воздухе шрапнели. Казалось, стрелков гонит перед собою злобная стая каких-то невиданных воздушных существ. Мы ехали на север. С юга дул бешеный ветер, в тусклом воздухе метались тучи серо-желтой пыли. В десяти шагах ничего не было видно. По краям дороги валялись издыхающие валы, сломанные повозки, брошенные полушубки и валенки. Отставшие солдаты вяло брели по тропинкам или лежали на китайских могилках. Было удивительно, как много среди них пьяных. Шагали по дороге три солдата. Они были трезвы и изнурены. «Какого полка?» «Иркутского». «И где же ваш полк?» «Да не можем знать, ищем его». Их полк стоял около Ердогоузской сопки. Эти трое находились впереди окопов, в секрете. Ночью полк отвели от позиций, а о них забыли. Хватились они, а окопы пустые, войска ушли. Обозов на дороге скоплялось всё больше. То и дело приходилось останавливаться. искосок по полям шел навстречу батальон пехоты верхерховой офицер хриплым озлоблененным голосом кричал встречному офицеру александр петрович где полковник панов Да не знаю я я его два дня уж не видал черт их все удови это не порядок у нас а бардак какой-то куда батальон вести как будто в самом воздухе начинала чувствоваться беспомощная недоумевающая растерянность. Видно было, никто кругом ничего не знает и не понимает. Обозы окончательно остановились. По поперечной дороге непрерывную вереницей умчались к западу орудия за байкальской казачьей батареей. Мелькали в пыли чёрные тонкодулые пушки, морды лошадей, жёлтые околоши, бронзовые, косоглазые лица бурятов ездовых. Мы стояли. Меж орудий проскочил на нашу сторону запылённый верховой офицер-ординарец, У него было молодое, измученное и растерянное лицо. «Не знаете, где тут деревня Юншинпо?» – торопливо спросил он нас. «Не знаем». «Эй ты, Ходя, где тут Юншинпо?» – крикнул он проходившему китайцу. Китаец, не поднимая головы, молча шел по дороге. Офицер наскакал на него и бешено замахнулся на гайку. Китаец что-то стал говорить, разводил руками. Офицер помчался в сторону. «Офицер!» Из-под копыт его лошади ветер срывал гигантские клубы желтоватой пыли. Вдруг мчавшаяся батарея стала задерживаться. Казаки-буряты натягивали поводья, лошади заезжали в сторону, орудия остановились. Громко ругаясь, проехал офицер-артиллерист. «Опять велено повернуть!» Обратился он к нам, незнакомым, и в бешенстве разводил руками. «Поверите ли, с утра всё время одно только и делаем, что мотаемся с одного конца на другой, то к Мукдену пошлют, то поворачивают назад». И в обратную сторону опять замелькали в пыли орудия и запрыгали тёмные лица бурятов с приплюснутыми носами. Дорога очистилась, мы двигались дальше. Шли и шли, со всех сторон гремели пушки, сзади и справа трещал частый ружейный огонь. Часам к двум мы пришли в Хаулин, но останавливаться здесь нечего было и думать. Все поспешно снимались и уходили на север. На откосе горы, заросшие громадными кедрами и соснами, мы только сделали привал на полчаса, чтобы поесть. С дороги сквозь деревья мчались клубящиеся тучи пыли. Пламя наших костров пригибалось к песку. Выше нас, под соснами, трепыхали белые флаги с красным крестом, Там работал перевязочный пункт Новочеркасского полка и какой-то дивизионный лазарет. Окровавленные раненые шевелились, стонали, умирали. Увести их было не на чем, и они лежали рядами. За горою лихорадочно трещала оружейная стрельба, пули жужжали в соснах. С вершины горы были видны перебегавшие назад новочеркасцы, падали убитые и раненые. Следом наступали растянутыми цепями японцы. Ехать, ехать как вечные сжиды, бездельные, никому не нужныжные, мы двинулись дальше с десятками повозок, нагруженных ненужным казенным имуществом. Выбросить вон всю эту кладь и наложить в повозки изувеченных людей, на которых сейчас посыплтся шарапнели. Но как можно, придется отвечать за утерянное имущество. оружейная пальба остановилась ближе громче Раено волновались поднимались на руках и в ужасе прислушивались и мы уехали шла широкая китайская дорога с обеих сторон заросшие кустами в клубах пыли густо двигались обоза на краю дороги у трех анс толпился народ подъезжали и объезжали повозки это был интендантский склад Его не успели вывести и прежде чем зажечь, раздавали все направо и налево проходившим войскам. Подъехал наш главный врач со смотритетелем, взяли ячменю и консервов. Хотите бочку спирта, предложил интендантский чиновник. У Давыдова жадно загорелись глаза, он колебался. Но смотрите решительно воспротивился. Не хватало того, чтоб команда еще перепилась в дороге. наш босс двинулся дальше. Соты в тихоммолку озлобленно ругали смотрите за отказ от спирта. а у огромной спиртовой бочки с выбитым дном стоял интендантский зауряд чиновник и черпаком наливал спирту всем желающим бери ребята бери больше все равно все с жечь К кругом толпились солдаты с запыленными измученными лицами. они подставляли папахи, Човник доверху наливал папаху спиртом и солдат отходил, бережно держа ее за края. Тут же он приподал губами к папахе, жадно, не отрываясь пил, отряхивал папаху и весело шел дальше. Все больше и больше мы обгоняли шатающихся, глубоко пьяных солдат. Они теряли винтовки, горланили песни, падали, неподвижные дела валялись у краев в дороге в кустах. Три артиллериста размахивая руками шли куда-то в сторону по грядам со срезанным голаляном но кто же были эти интендантские чиновники предатели подкупленные японцами негодяи желавшие порадоваться на полный позор русской армии о нет это были только добродушные российские люди они даже не могли принять душою мысли о Как можно собственной рукою поджечь такую драгоценную жидкость как спирт. И во все последующие дни, во все время тяжкого отступления армия наша кишела пьянами. Как будто праздновался какой-то радостный всеобщий праздник. Ра рассказывалвали, что в Мгдене и в деревнях китайцы подкупленные японскими эмиссарами напаивали наших измученных боем отступавших солдат, дьявольскую китайскую сивухою – ханьшином. Может быть, это и было. Но все пьяные солдаты, которых расспрашивал я, сообщали, что они получили водку, спирт или коньяк из разного рода русских складов, обреченных на сожжение. Зачем было японцам тратиться на китайцев? У них был более страшный для нас, более верный и бескорыстный союзник. Это тот самый черный союзник, с которым тщетно боролся главнокомандующий своими бумажками. Союзник неуловимо прерывавший наши телеграфные и телефонные сообщения, разворачивавший самые нужные участки нашего ждпути и систематически сеявший не истовую к нам ненависть среди мирных местных жителей. Мы шли по песчанам, лесистым холмам до наступления темноты, грохот пушек чуть доносился теперь из глухой дали. У дороги в лесу стоял на горке богатый китайский хутор, обнесенный каменной стеою. Мы остановились в нем на ночевку. Все фанзы были уже битком набиты офицерами и солдатами. Нам пришлось поместиться в холодном сарае с сорванными дверями. Знакомые лица, осунувшиеся, зеленовато-серые от пыли, казались новыми и чужими, и вяло свисали, не хотелось шевелиться. Воды не было, не было не только чтобы умыться, но даже для чаю. Весь ручей вычерпали до дна ранее пришедшие части. С большим трудом мы добыли четверть ведра какой-то жидкой грязи, скипятили ее и, засыпав чаем, выпили. Подошли два знакомых офицера. Как дела? Они безнадежно махнули рукою. везде войска бегут японцы набирают отовсюду вот сегодня заняли мукден сегодня позвольте ведь сегодня 24 февраля воскликнул я мы переглянулись пораженные еще неделю назад японцы приглашали русских на 25 февраля к себе в мукден на блины конечно это было только случайное совпадение но какой-то суеверный трепет пробежал по душе быстро вошел помощник смотрите брук Дер держа над головойою белый листок. Господа, сегодняшний номер вестника команджурских армий. Мы жадно схватились за листок. Вот он и теперь лежит передо мною. Я сохранил его этот исторический листок, вышедший из-под типографского станка во время всеобщего бегства русской армии. Вот он номер от 24 февраля 1905 года. Сегодня были отбиты атаки японцев на Нью-Синь-Тунь, причём наши войска сами перешли в наступление. На Сань-Тай-Дзы было отбито пять атак, потери неприятеля очень велики, и сегодня к вечеру он заметно поддался назад. Сегодня утром была выбита последняя партия японцев из деревни Юн-Хуан-Тунь. Командир корпуса именем главнокомандующего благодарил войска. По наблюдению нашего охотника, японские обозы отступают на юг. войска бодры готовят чай ожидая атаку японцы расстреливаемые почти в упор отступили с утра идет упорный бой на позициях в окрестностях фанзуня на этом участке в резервах боевых позиций играет музыка некоторых наших полковых оркестров настроение войск спокойноная веселая а вот следующий номер вестника уже не вышел типография была брошена и редактором пришлось спасаться поспешным бегством Но до последней минуты, до последнего номера они твердили, что всё у нас идёт великолепно, и ни словом не обмолвились о том, что наши позиции уже отданы японцам, что склады подожжены, Мукден бросается. Лучше же всего окончание номера. Виньетка, а за нею с буквальною точностью следует. «Горные вершины спят во тьме ночной». Тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнёшь и ты. Эти стихи в переводе великого русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова, человека воинской доблести с истинно русской душой. Точка. Всё. Вот что это? К чему? В чём смысл? Все хохотали. на завтра во время нашего отступления повсюду уже повторялось стихотворение в дополнение к выше приведенному импровизированная одним молодым казаком харунжем тихо на дороге сладким сном все спит только грозные ноги на харбин спешит нас уже немножко все бегут в кусты подожди ипошка отдохнешь и ты всю ночь мы промерзли в холодном сарае Я совсем почти не спал от холода, забывался только на несколько минут. Чуть забрежил рассвет, все поднялись и стали собираться. На хуторе набилась масса обозов. Чтобы при выезде не было толкотни, старший по чину офицер распределил порядок выступления частей. Наш обоз был назначен в самый конец очереди. В серых сумерках повозка за повозкой выезжали на дорогу. До нас было ещё далеко. Мы напились чаю и зашли с Шансером в Фанзу, где спали офицеры. Она была уже пуста. Мы присели на Кхан. Посланные на нём золотистые циновки были тёплыми, и тепло было в Фанзе. Я прилёг на циновку, положил под голову папаху. Мысли в голове замешались и медленно стали опускаться в тёмную, мягкую мглу. Шансер будил меня. Я ответил, что посплю, а когда придёт время ехать, Пусть он тогда пошлёт за мною. Через полчаса я проснулся, освежившийся, бодрый. Вышел на двор. За раскидистыми соснами пылала красная заря. Было совсем светло. По пустынным дворам хутора тихо и неслышно ходил старый китаец-хозяин. «Ваше благородие! Ваше благородие!» Услышал я задыхающийся от волнения голос моего денщика. Я откликнулся. Он подбежал. И дети скорее, все уезжают, сзади японская кавалерия напала. Мы побежали за хутор, где ночевал наш босс. В воздухдуе стояла близкая и частая оружейная трескотня. Привыкший к ней, я раньше совсем и не обратил на нее внимание. Что такое? Как тут успели появиться японцы? Наши повозки одна за другую быстро выкатывались на дорогу. Шанс и главный врач верхами стояли на вершине горки и смотрели. Я сел на лошадь и подскакал к ним. Только что поднявшееся солнце косыми лучами освещало желтовато-серую равнину. По ней мчались всадники чуждого вида с желтыми околышами фуражек. Они мчались на перерез дороги, по которой мы вчера подъехали к хутору. На дороге видны были сквозь пыль русские обозы. Солдаты с безумными лицами нахлёстывали лошадей, За горою трещали частые ружейные выстрелы и бухали пушки. Мы повернули и поскакали следом за нашим обозом. Дорога шла вдоль подножия горы, заросшей густым лесом. Над деревьями зародился беловатый комочек дыма и донёсся звук разорвавшейся шрапнели. Другой, третий дымки и шрапнели, рояно и часто, пошли лопаться над лесом. По дороге бешено мчались обозы. пешие солдаты бежали кустами на дворе придорожный фан засуетились бледные пехотинцы дрожащими руками поспешно надевали вещевые мешки и прицепляли коилки из фанза вышел офицер с фуражкой на затылке это что такое грозно крикнул он на своих солдат вот ваш благородие все уезжают уезжают так пусть уезжают а мы будем драться смирно и Обозы мчались, на дороге было тесно, часть повозок свернула в сторону и скакала прямо по полю, через грядки. Из лесу вылетел на нашу дорогу артиллерийский парк. Двойные зелёные ящики были запряжены каждые в три пары лошадей. Ездовые яростно хлестали лошадей по взмылившимся бокам. Ящики мчались, гремя огромными кованными колёсами. Артиллеристы скакали, как будто перед ними была пустая дорога, А она вся была полна обозами. «Стойте вы, дьяволы! Куда прете?» Озлобленно кричали на артиллеристов. Но те мчались, опрокидывая повозки. Над крутившимися обозами пронесся отчаянный крик и вдруг оборвался. Дышло зарядного ящика на всем скаку ударило в голову солдата, поддерживавшего на косогоре свою повозку, и он с расколотым черепом повалился под колеса. Парк помчался дальше. То там, то здесь опрокидывалась повозка. Солдаты обрубали по струмке, садились на лошадей и скакали прочь. Глаза на бледных лицах были огромные, безумные, невидящие. А справа от нас, по широкой, отлогой лощине, навстречу лопавшимся шрапнелям, шла в контратаку рассыпная цепь. Косые лучи утреннего солнца скользили по лощине. Солдаты шли, вывернутых наизнанку по пахах, с винтовками в руках, со строгими, серьёзными лицами. Сзади из канавы выглядывали штыки резервов. «Значит, есть защитники!» И у всех стало легче на душе. Паника утихала. Обозы спешили, но безумие исчезло с лиц, глаза становились человеческими. Дорога повернула направо, прошла сквозь большую китайскую деревню. Лесистые горы, трещавшие выстрелами, остались позади. вдруг остановка наезжавшие сзади обозы один за другим остановились что такое мы проехали вперед прямо поперек дороги стояла артиллерия Не нельзя ли вам немножко отъехать в сторону чтобы пройти обозом просили обозные офицеры артиллерийский подполковник равнодушно и высокомерно оглядывал их не могу ж до приказа с 10 минут все стояли за орудиями тянулась устынная дорога а вы слышали обозы которые шли за нами все перехвачены японцами опять по обозам пронеслось что-то нервное артиллеристы стояли неподвижно и молчаливо насмешливыми глазами смотрели на волновавшиеся обозы наконец подполковник что-то скомандовал батарея взъехала на горку и стала устанавливать орудие обозы двинулись орудие постояли на горке и и вдруг видим, их снова прицепили к передкам, и батарея спустилась с горки и влилась в гущу обозов. «А, повоевали! Вот будет им!» — смеялись обозные. Вдали над полями тянулась с юга на север густая серо-желтая полоса пыли, уходившая под небо. Это была мандаринская дорога, сплошь загруженная отступавшими.